Потеряв дар речи от потрясения от увиденного на мониторе, Фудзибаэси пришла в себя и обернулась, как только услышала сзади восхищенный смешок. Ха, никогда бы не подумал, что увижу здесь что-то настолько увлекательное». За вращающимся стулом старейшина Куда кашлянул, будто еще оправдания пристального взгляда внучки, что он ведёт себя не по возрасту. «Последнюю вспышку психокинеза выпустил триаж», «Никогда не слышал, что вы уже разработали роботов, способных использовать психические силы». Фудзибаэси сидела перед контрольной панелью детектора псионовых волн. Показания на мониторе перед ней скрыть было невозможно. «Я тоже никогда такого не слышала. Я думала, это невозможно с технической точки зрения». «Верно. С текущей технологией ни магию, ни психические силы машина не может проявлять самостоятельно». Другими словами, в том триаж есть что-то другое, помимо техники. Фудзибайоси выпустила тихий звук, который можно было понять и как вздох, и как всхлип. «В том роботе монстр!» Хотя я получил рапорта о паразитах, я об этом не слышал. «Мы тоже не получали об этом рапорт. Такое говорили лишь в частных беседах». «Нет, нет». Старейшина Куда помахал рукой, будто утешая внучку, которая жестко ответила. «Кёка». «Я не ругаю тебя. Такой была моя позиция с самого начала. Я просто очень заинтересовался». Бесстрастное лицо Фудзибаяси обрушилось, ее эмоции дрогнули из-за того, что она видела перед глазами. Уже много времени прошло с того дня, как она последний раз видела тень амбиций на лице дедушки. «Никогда бы не подумал, что роботов можно так использовать». Обычная Фудзибаяси уже бы заметила. Однако прямо сейчас она действовала в качестве оператора, а не хакера, поэтому сегодня она могла лишь манипулировать системой согласно правилам. Под такими условиями даже электронной волшебнице будет трудно поймать наблюдателей, действующих за пределами оборонительных способностей системы. Только что видевший сцену наблюдатель, Яцуба Майя сняла головной дисплей, откинулась глубоко в кресло и закрыла глаза. Это продолжалось около десяти секунд. Она положила дисплей обратно в ящик стола, затем подняла колокольчик и неторопливо его потрясла. В комнате, в которой она была одна, отразился звон. «А вы меня звали, мадам. Открыв дверь, появился дворецкий доверенный лица Майи, Старый Хаяма. Позови Аоки. Вас понял. Почтительно поклонившись, дворецкий Хаяма снова покинул комнату. На этот раз прошло немного времени, хотя звуков шагов не было. Приблизилось тревожное присутствие, пока не послышался стук в дверь. Входите. Простите. Серьезным голосом ответил Хаяма. Возле него почувствовалось тревожное присутствие. Это вошел дворецкий, который был намного младше Хаямы, хотя старше Майи, и который был в расцвете сил. Извини, что позвала так поздно, Алки. Я вовсе не возражаю. Если мадам вызовет, я, Алки. «Сразу же приду, даже если буду на другом конце света!» Ауки не научился выполнять мгновенный шаг, к тому же никто не достиг мгновенной телепортации, поэтому прийти сразу же было физически невозможно, но учитывая, что он всегда говорил так раздуто, ни Майя, ни Хаяма не обратили на это внимание. «Хотя так внезапно, но я хочу кое-что немедленно приобрести!» «Как вам будет угодно!» Ауки был финансовым директором, Он отвечал за надзор над всеми активами семьи Цуба. Он считал, что возможность выполнить эти требования – сама цель его существования. Так что, хотя с его характером было несколько проблем, его способности как и в законных, так и в незаконных областях были бесспорно выдающимися. «Быстро приобрети права на 3 по 94 первой школы при Университете магии. Деньги не проблема. Сделай это любыми средствами». В словах Майи, деньги не проблема, не было ничего удивительного, но она редко прямо говорила «любыми средствами». «Если это слишком сложно, тогда найди способ, чтобы нынешний владелец не смог передать права собственности. В частности, не позволи завладеть роботом другим семьям из десяти главных кланов. О цене для решения этого вопроса не беспокойся». На памяти Аоки она впервые давала особые указания на случай провала. «Вас понял». Намика Оки заколебался, но голос его это не затронуло. Он почтительно поклонился. Когда Оки отчаянно ушел, Майя повернулась к ожидавшему в стороне Хаяме и испытующе на него посмотрела. Вы хотите что-то сказать? Однако в итоге Майя не смогла пробить бесстрастное лицо Хаямы и призвала его говорить. Я понимаю, это не мое дело, но он все равно собирался спросить, даже зная это, поэтому Хаяма заговорил, поклонившись. Хотя это была просто обычная фраза, просто приличие, этот его особый тон сказал Майе, что разговор не будет приятным. «Но не должны ли вы более осторожно использовать Скалецкий эльф»»? Тем не менее, она не велела ему забрать свои слова или предположение назад. Частное предположение было столь же горьким, как она и ожидала, но Майя не смогла нахмуриться или прийти в ярость. Как оператор, Майя... вместе с другими шестью операторами, у которых тоже были права доступа, знала, что здесь есть больше, чем просто прибыль. Это продукт чистой науки. Более того, по крайней мере по сравнению с магией, риск этих черных ящиков пониже. Майя сама. Я говорю не об этом. Решительно оборвал Хаяма вид и встречный довод, который она сама знала, что звучит фальшиво. Майя надела выражение, показывающее, что желает сменить тему разговора. «Более того, когда дело касается черных ящиков, мы даже не знаем, где настоящий склицк Яльфа расположен. Лишь то, что информация от него сейчас правдива, не гарантирует, что она будет правдива и дальше». Во мнении Хайема определенно был смысл. Но Майя тоже знала об опасности, даже если бы он на нее не указал. «Вы правы, Хайема. В последнее время я слишком полагаюсь на эту способность собирать информацию». «Был бы позор отказаться от такого полезного инструмента. Это лишь моя глупая мысль, но донос мог бы выяснить настоящее местоположение Хлицкьельфа. И подключившись к настоящему Хлицкьельфу, стало бы также возможно полное над ним доминирование». Слова Хаяма застали мою врасплох. Чтобы полностью понять их смысл, Майя некоторое время подумала, затем наконец покачала головой. «Еще слишком рано». а что-то того, почему слишком рано ответ остался воображению. Хаяма низко поклонился, прежде чем покинуть Майю и выйти из комнаты. «Что за беспорядок?» По него ли слова выскользнули с стации, на что Миюки подняла голову от Ханоки, которая была ошеломлена и в обмороке. «Сейчас, когда ты это упомянул, это отчасти так, а не сама. Пойдем отсюда!» Поскольку ответ был столь естественным, Тация почти что кивнул. «Нет, все на самом деле в порядке». Если он будет и дальше считать, что для кого-то совершенно естественно ловить положение так быстро, рано или поздно его настигнет возмездие. Однако сейчас нужно побеспокоиться о другом. Только что произошел гигантский психический взрыв. Без сомнения, его заметили в регионах Айяма и Акасака. Скоро толпами прибудут незваные гости. Паразиты, которые изо всех сил бились минуту назад, сейчас затихли в изнеможении». На всякий случай он связал им запястье, но для какой практической цели даже сам Тацу не знал. По крайней мере, пока сосуд не уничтожен, они не могут сбежать из тела хозяина, но в крайнем случае могут самоуничтожиться. Верно. Если бы у нас только была какая-то техника древней магии. Тасакон! Извини, мы опоздали! Легок к напомине. Как только Тац о нем подумал, прозвучал его голос. Они как раз прибыли. Тем не менее, Тацу не собирался их кругать замедлительность, поскольку они искали паразитов своими собственными методами. Они не ленились, поэтому жаловаться было не о чем. И вправду, не о чем жаловаться, даже если они прибыли, когда все насилие уже закончилось, мысленно подчеркнул для себя таца Эм, Таци, почему у меня такое чувство, что у тебя выражение немного ужасает? Ну я ведь только что дрался. Не знаю ничего о драке, но как-то не чувствуется, что причиной в этом. Татсоя обвёл взглядом странно окаменевшего Микки Хика, затем заговорил с человеком, которого не ожидал здесь увидеть. «Лео, ты тоже пришел? «А, поскольку я только оправился, мог бы меня позвать?» «Не заставляй себя. Теперь Эрика.» М? В чем дело?» Тацуя, когда обратился к Эрике, которая мрачно смотрела на пленников, неожиданно говорил спокойным голосом. «Хотя мы вынуждены как можно скорее покинуть это место», «Ты можешь подготовить способ, чтобы транспортировать этих троих?» Видя, что никто не предпринимает никаких напряженных действий, Татсо немного расслабился и заговорил о том, что было у него на уме. Тацу невзначай оглянулся, чтобы посмотреть на два мотоцикла, на которых Эрика, Микихико и Лео прибыли, а что до того, кто где сидел, Татсо сказать не смог. «А? Почему?» А посмотрела Эрика на Татсо. «Что значит «почему, Эрика?»» Сказал это не Татсо, Не сумев вскрыть свой взволнованный вид, Микки Хико быстро их перебил. «Ты не почувствовал эту волну? После высвобождения такого невероятного количества магии, сомневаюсь, что сюда прибудут нормальные полицейские. Хотя мне и вправду хочется сказать, что я с самого начала с этим смирилась, но это принесло бы неприятности игропитации икона. Кроме нескольких мимолетно проскользнувших выражений, это была обычная Эрика. По крайней мере, ни Лео, ни Микки Хико не заметили ничего необычного. «Так нам можно перевести их хранилище в доме Очевидно, Эрика говорила не о буквальном хранилище. Это не одно из сооружений семьи Тиба, но ограничительное поле, управляемое семьей Шида, специально созданное для запечатывания паразитов. «Ну так что, Микки хика а, конечно, сейчас, когда ты об этом упомянула, это ведь наша работа. Наша пользователей древней магии». Видимо, он имел в виду, что запечатывание демонов, миссия Мёдзи... Монахов-экзорцистов. Хотя семья Шиды из секты Синта, а не настоящая Мёдзи. Тогда Микки и я с Лео о них позаботимся. тацо вы, ребята, идите первыми. Почему? Я могу подождать и здесь. Я просто сопровождающий? Пропуская мимо ушей яростный рев Лео, Тацо удивленно спросил. Похоже, Эрике было трудно найти правильные слова. Тацо, ну, это... Татция последовала взгляду запнувшегося Микихика. Впереди стояла Пикси со слегка порванным платьем, а также Ханока в полупальто, которое в нескольких местах было сильно разорвано. «Я вызову машину!» «Думаю, так будет лучше всего!» И таким образом Татция оставил сцену группе Эрики.